Эти показатели не одинаковы для молодого и старого. Общество к ним по-разному относится. Старикам не доверяет и мало платит. Совсем другие и личные факторы. В старости угасают потребности. Мало сил и нет запаса времени. Любой риск страшит. Тормозы превышают мотивы при выборе возможных поступков. Для оценки смысла проведения эксперимента нужно сопоставить увеличение удовольствия от жизни после омоложения с его несомненным уменьшением от тяжелого режима. Первое, что нужно определить – насколько неприятны упражнения. Ответить трудно, все зависит от тренировки и масштабов нагрузок. Свою программу «Максимум» я описал – тяжеловато. и треют б у три часа времени но я уже втянулся и время использую для информации хожу и бегаю думаю упражняюсь слушаю радио или смотрю телевизор все многообразие нити деятельности можно условно свести к удовлетворению трех видов потребностей каждая из которых выступает с приятными или неприятными чувствами первый вид Телесные потребности. п р и я т н а я еда, покой и тепло. Неприятны е болезни, напряжение, голод. Второй вид. Общественные потребности. п р и я т н е общение, уважение, любовь. н е п р и я т н о е одиночество, пренебрежение, оскорбление. Третий вид. Информация, дело, творчество. Они приятны. Неприятны е о д н о о б р а з и е и в ы н у ж д е н н о е б е з д е л ь е но можно привыкнуть. С возрастом меняются приоритеты и балансы чувств. Молодым секс, общение, дело, творчество и совсем немного неприятностей от болезней. Старику остаются еда, покой и телевизор. Нет дела, нет внимания людей и взамен всего болезни. Сумма чувств – с большим минусом. п р е в р а т и т ь его в плюс очень трудно, общество платит вниманием скупо, а сил для большой активности уже нет. Нет их и для режима нагрузок и ограничений. Остается плыть по течению, кому сколько повезет. Встречаются от природы здоровые люди, которые без всяких мудрствований живут до 90 лет и дольше, но редко. Цифры я уже приводил. Впрочем, они не живут, а болеют. Так и получается, когда человек после 80 ослабел, выбыл из общества или личного труда, ему уже поздно омолаживаться через нагрузки. Выигрыш проблематичен. Мотивов для занятий физкультурой обеспечит Я понимаю, что говорить серьезно о результатах эксперимента слишком рано, поэтому дальнейшие рассуждения нужно принимать как предположительные. Но сначала сформулирую результат. Большие нагрузки увеличивают силу и выносливость мышц, улучшают функциональные показатели всех внутренних органов. Благодаря повышению резервов кровообращения, возможно, улучшается умственная деятельность. Полагаю также, что тренируется нервоэндокринная регуляция, в частности, система гипофиз, надпочечник, в е д у ю щ а я реакции на стрессы. Все вместе это повышает дееспособность в широком смысле слова. Осознание этого факта должно изменить психику. Человек должен поверить в себя и удлинить свое ожидаемое будущее. Может строить планы и смело начинать их осуществлять. Теперь следует пофантазировать, кому и сколько нагружаться. Общее правило, чем старше, тем больше комплекс, по крайней мере, продолжительности занятий для работающего нужно сделать поправку на полезный труд подсчитав количество затрачиваемых калорий а также нервов стрессы тренируют регуляторы разумеется одного календарного возраста мало для дозировки нагрузок нужно присмотреться к себе насколько продвинулась старость И внести коэффициент в нагрузки. Если молод, несмотря на годы, можно и полегче комплекс. И наоборот, рано одрехлел, но сохранил волю. Трудись. Попытаюсь детализировать рекомендации. После 40 лет всем необходима физкультура и ограничения в пище по весу. Рост минус 100. Тысяча движений за 20-30 минут. Однако в свете нового опыта, добавлю, очень желательно утяжелить гимнастику гантелями, кто сколько потянет, соблюдая постепенность и контролируя нагрузку пульсом. Нужно бегать или быстро ходить на работу. по выбору. Бегать лучше. До пенсионного возраста всего этого достаточно. Можно оставаться здоровым и попутно вылечить болезни, если они уже появились. Хотя при этом трудно избежать конфликтов с врачами. Будут пытаться ограничить активность. Так можно продолжать и дальше до появления признаков старения. Если человек имеет занятия, на службе или дома. Но прерывать нельзя ни в коем случае. Перерыв на три месяца ослабляет мышцы и волю. Можно и не подняться. И еще одно. Символическая физкультура на 5-10 минут. Без толку. Если старость уже на пороге, Свой опыт я описал. Нужно лечиться, увеличивать количество физической работы. Культурно это делается с подсчетом калорий по таблицам, по часам труда и ощущением утомления после нагрузок. Конечно, самое лучшее, когда есть полезная работа, саду, домашней мастерской. Но недостающие до 2500 3000 калорий нужно добавлять физкультурой, особенно вредят зимние перерывы. Утверждать не могу, что мой опыт оптимальный для омоложения или хотя бы для замедления старения, сроки еще малы, но нужно попробовать обойтись подешевле. Тем более, что вопрос о смысле еще далеко не решен, можно и перебдить. Хотя едва ли. Если ум с о с т а р и т с я больше, чем тело, воля непременно ослабеет, и нагрузки не потянуть, смысл исчезнет. Когда я говорю «смысл», то понимаю его эгоистический смысл для самого старика, совсем другие смыслы для семьи и общества. Впрочем, я лучше воздержусь от продолжения. У нас теперь свободное гуманное общество. А что пенсии при этом малы, так для омоложения это может быть и лучше. Выживание само является стимулом. Мой личный смысл в эксперименте несомненен. Это любопытно». Насколько лет хватит, не знаю. В плане личного, телесного удовольствия от жизни, с поправкой на эксперимент, дело обстоит благополучно. Старость не исчезла, но скорых неприятностей от болезней не ожидаю. Если сердце не подведет, размеры его увеличились. К здоровью, однако, привыкаешь, и радость от него гаснет. Правда, когда представляю себе смерть, то спохватываюсь. Смотреть на мир прекрасно само по себе. В Бога не верю, поэтому смерть воспринимаю как конец всему. Пожить полноценно еще можно бы, если бы не нарушились отношения с обществом. Мои общественные потребности остались, силы теперь вернулись, но все равно поезд у ш ё л «Как писал вначале, я отказался от о п е р а ц и и от директорства в институте и выбыл из профессии. Оказалось, что вполне обходится без меня. Это хорошо. Дело его живет. По-честному, в современных условиях уже не гожусь для управления институтом. Слишком много нужно хитрости. И не хочу делать опасные операции. Не позволяет совесть». «Мои публичные лекции, статьи и книги тоже никому не нужны. Общественный климат изменился, и мода на Амосова прошла. В результате все правильно, а настроение плохое. Невостребованность, омоложение». Единственную радость доставляют информация и творчество. Хотя и здесь не без ущербности. Отлично знаю ограниченность своих возможностей, представляю и грядущее ухудшение памяти. Но ведь ничего другого нет, поэтому и дальше буду искать, читать, думать, писать. Хотя к к н и г и это й не относится, но перечислю то, что меня интересует. «Другая физика». экстрасенсорные явления. Хотелось бы узнать, есть ли что-нибудь реальное за всем этим шумом. Не буду дальше уточнять, но пульсирует тайная надежда, а вдруг обнаружится бог. Такова специфика разума. Знаю, что нет, а в с е же думается. Конечно же, интересны процессы регулирования в организме. Они обязательно замкнутся на омоложении. Это единственная экспериментальная тема. Есть кролик — я, есть научный работник — я. Лаборатории найдутся в институтах. Судьбы общества и человечества просто любопытны. Жаль, что участвовать в этих делах не доведется. Хотя газеты и телевидение мной по-прежнему интересуются. И, наконец, старые мои... Кибернетические пристрастия, алгоритм разума, возможности искусственного интеллекта, но не дальше теоретических рассуждений. Придумать бы себе Бога, поверить и сразу получить все недостающие смыслы, но остается только посмотреть на себя со стороны и посмеяться. Самое время идти в скит. На этом Я, пожалуй, закончу. Для меня смысл в эксперименте все-таки есть, хотя бы в том, что нахожусь в п р е деле. Советую каждому тоже поискать свой смысл. Так, весной 1996 года я закончил главу об эксперименте в книге «Преодоление старости». Закончил на ноте оптимизма и даже не думал, что будет плохо. «Тяжелые времена». Они наступили неожиданно скоро. Уже в том же девяносто шестом году осенью с наступлением холодов заметил, что стало тяжело бегать. В ноябре прошел контрольную проверку. Сердце снова увеличилось в размерах. На этот раз уже нельзя было списать на тренировку от эксперимента. Ясно, что дает о себе знать порог аортального клапана. опечалился соведвое сократил бег на улице, компенсируя бегом по кабинету благо он большой гимнастику не тронул упражнения труда не представляли. К весне девяносто седьмого года появились трудности при ходьбе и легкие приступы с т е н о к а р д и и попробовал нироглицерин. т б е г прекратил однажды летом после стресса в связи с удалением зуба Наступил срыв. Пришлось садиться на скамейку среди прогулки. Осенью по лестнице через две ступеньки подняться уже не мог. Сократил упражнение с гантелями. Совсем отказался от д е с я т к и л о г р а м м о в о й Не могу сказать, что очень опечалился. Что будет, то и будет. Пожил достаточно. В эксперименте не разочаровался. Голова была в полном порядке. Тут как раз подоспела работа. Один киевский издатель предложил написать воспоминания. За дел к ним уже был записки о войне, напечатанные к 30-летию Победы в 1974 году. Потом отдельные главы печатались в книге о счастье и несчастьях в 1 9 8 3 9 2 годах. Кроме того, были дневниковые записи. Однако предстояло еще многое дописать и все собрать вместе. В общем, дела много. Сидел за компьютером по 8-10 часов. Эксперимент шел по суженной программе. Полчаса ходьбы на улице с нитроглицерином и полчаса еще по квартире. Гимнастика 3000 движений, половина с одной 5-килограммовой гантелью. И тоже с таблетками. К маю книжка была написана, но перечитать не успел. Издатель придумал название. «Голоса времен». Не ахти что, но лучше не нашел.